Издательство Бомбора Океан книг. Дэймон Захариадис. Нет значит нет. Как перестать быть удобным и научиться говорить нет без угрызений совести. В этой аудиокниге я буду вас учить говорить нет Твердо и без чувства вины. По ходу прослушивания Вы будете развивать в себе ассертивность особое качество, которое поможет вам не откликаться на просьбы, идущие вразрез с вашими целями, потребностями и убеждениями. Выдающиеся люди об умении говорить нет. Если вы не расставите приоритеты в своей жизни, кто-то сделает это за вас. Грег МакКеон. Нет, сказанное с глубокой убежденностью, лучше, чем да, сказанное только для того, чтобы порадовать или хуже того, избежать проблем. Махатма Ганди. Разница между людьми успешными и очень успешными состоит в том, что последние говорят нет практически на всё. Уоррен Баффет. Часть первая. Привычка угождать другим. Вспомните какого-нибудь друга или знакомого, которого можно назвать ходячим примером безотказности. Скорее всего, это один из милейших людей в вашем окружении, который в любой момент готов протянуть руку помощи. Что бы вам ни понадобилось, вы всегда можете рассчитывать на его или ее поддержку. Этот человек с радостью откажется от своих устремлений, чтобы реализовать ваши. А может, такое поведение до боли похоже на ваше? Не замечали ли вы за собой чего-то подобного? Допустим, стоит кому-то попросить вас о помощи, как вы тут же бросаете свои дела и говорите само собой. А вот вопрос посерьёзнее. Не преследует ли вас стресс, усталость и чувство неудовлетворенности, которые возникают из-за того, что в приоритете у вас не свои, а чужие нужды? Если так, Значит, эта книга для вас. Умение говорить нет один из важнейших навыков, которым мы можем овладеть. Он повышает нашу эффективность, улучшает отношения с окружающими и наделяет спокойной уверенностью. Возможно, это чувство вам пока неведомо. А в результате мы получим свободу преследовать собственные интересы, как личные, так и профессиональные. Способность говорить нет освобождает. Однако развить ее бывает непросто. Почти всем придется избавиться от многолетней привычки поступать иначе, а некоторым еще и перечеркнуть то, что им всю жизнь вдалбливали родители и другие родственники, учителя, начальники и коллеги. Но игра стоит свеч. Овладев искусством говорить уверенное, вежливое нет, И регулярно практикуясь в этом, вы заметите, что вас начнут воспринимать иначе. Люди будут больше ценить вас и ваше время и увидят в вас лидера, а не ведомого. И это только верхушка айсберга. Хотите узнать больше? Готовы наконец обуздать свое стремление угождать людям, постоянно говоря им да? Если так, Сейчас я расскажу вам, как когда-то я тоже оалтел пытался быть хорошим для всех. Как я был безотказным. Я человек, отвыкающий от безотказности. Если бы вы знали меня в школьные и студенческие годы, то никогда бы не остались без помощи. Я всегда был бы к вашим услугам. Одна просьба, и я с радостью бросаю свои заботы и занимаюсь вашими. Моя склонность говорить да, невзирая на личные обстоятельства, имела целый ряд причин, которые мы рассмотрим во второй части книги. Пока же достаточно сказать, что я вообще никому не отказывал. И это было жалкое зрелище. Всякий раз, когда говорил людям да, мне казалось, что я всё делаю правильно, ведь я приношу им радость. Почему же должен об этом сожалеть? И всё же какой-то тоненький голосок всякий раз нашептывал, что говоря да другим, я по сути говорю нет себе. Потерянное время уже не может быть использовано для моих целей. Истраченные деньги уже не пойдут на мои потребности и интересы. Ну и само собой, я позволял другим использовать мое время, мои деньги и даже мой труд в своих интересах. Мои же всегда оставались на заднем плане. Например, в студенческие годы у меня был грузовичок пикап. А это значит, что мне сам Бог велел помогать друзьям с переездами. Как вы догадываетесь, не обращался ко мне только ленивый. Как человек совершенно безотказный, я всегда соглашался. Но голосок в моей голове всякий раз упрекал меня в том, что я задвигаю собственные интересы и приоритеты. К уже того, голосок становился все настойчивее, и под его влиянием я потихоньку начал ненавидеть и самого себя, и тех, кто просил меня о помощи. Наметился порочный круг. Каждый раз, когда ко мне обращались за помощью, я сам того не желая, говорил да. Настолько укоренилась во мне привычка угождать другим. Но с каждым таким согласием Во мне поднималось недовольство, перераставшее в горечь и отчаяние. Снова и снова я жертвовал своими интересами ради других, зная, что из-за этого становлюсь все несчастнее. А виноват в этом был только я. В какой-то момент решил, что с меня хватит, и стал отказывать друзьям в помощи с переездом. Собственно, теперь я отказывал практически всем в какой бы то ни было помощи. Сейчас такая линия поведения кажется мне неправильной. Я действовал инстинктивно, под влиянием растущего недовольства и отвращения к себе, и был чересчур резок. Понадобились годы практики, чтобы научиться отказывать вежливо и обдуманно. Все, что я понял и чему научился, изложено в этой книге. Она поможет вам отказаться от привычки угождать другим в пользу собственных желаний и потребностей. И что важно, избежать ненужной жестокости, с которой когда-то действовал я сам. Почему в приоритете должны быть свои потребности? В какой-то момент я понял одну очень важную вещь. Никто не сбережет мое время и не позаботится о моих интересах эффективнее, чем я сам. Это логично. Почти все люди действуют в собственных интересах автоматически ставя свои нужды выше чужих. Но это означает, что каждый несет персональную ответственность за удовлетворение личных потребностей. Никто не сделает этого за нас. Более того, наши нужды должны быть удовлетворены в первую очередь. Возможно, кого-то это утверждение покоробит, особенно тех, кто стремится проявлять доброту и отдавать больше, чем получает. Однако постоянное игнорирование своих потребностей в пользу чужих прямая дорога к горечи и озлобленности, и даже к болезням, знаю по собственному опыту. Когда говорю, что ваши потребности должны быть важнее чужих, я не имею в виду, что нужно полностью их игнорировать. Вовсе нет. Конечно, вы можете откликаться на просьбы друзей, родственников, коллег и даже незнакомцев. Только не увлекайтесь И не забывайте о своих приоритетах. В конце концов, если не станете заботиться о себе, то рано или поздно от вас никому не будет толку. Допустим, вы так часто соглашаетесь помогать другим, что начинаете пропускать приемы пищи и не досыпать. Перестаете заниматься тем, что любите. Постепенно вы превратитесь в измотанного, раздражительного и вечно недовольного человека, который вообще не сможет или не захочет никому помогать. Поэтому я и советую позаботиться о себе в первую очередь. Вы будете вольны помогать другим, но только тогда, когда у вас найдется время, силы и желание. Вы сможете время от времени откликаться на просьбы о помощи, только уже не рискуя и не пренебрегая собственным здоровьем и счастьем. Вспомните инструкцию для пассажиров самолета. В случае разгерметизации кабины необходимо сначала надеть кислородную маску на себя, и только потом помогать другим. Сначала позаботиться о себе, потом помочь другим. И эта инструкция служит не для того, чтобы пропагандировать самосохранение, Просто работники авиалиний знают: если человек сразу бросится помогать окружающим, у него может развиться кислородное голодание, а в этом случае он не поможет уже никому. Когда вы начнете ставить свои нужды выше чужих, найдутся люди, которые будут по-прежнему пытаться вас использовать. Они просто не будут слышать вашего нет. И тогда Вам потребуется такое качество, как ассертивность. Понятие ассертивности. Ассертивность это способность человека самостоятельно регулировать свое поведение и не зависеть от внешних влияний и оценок. Многие думают, что она является врожденной, но это не так. Ассертивность это черта, благоприобретённая. Это навык который можно развить. Ассертивность это смелость озвучивать свои нужды и желания и преследовать свои цели даже в случае сопротивления со стороны. Это готовность четко и недвусмысленно излагать свою позицию по любому вопросу, не ища поддержки или одобрения окружающих. Представьте, что вы с другом заговорили о политике. Так вот, ассертивность Это умение выразить свои взгляды, даже если они противоречат воззрениям товарища. А вот другой пример. Вы сидите в кино, смотрите свеженький блокбастер, и вдруг девушка в соседнем кресле начинает во весь голос говорить по телефону. В этом случае проявлением вашей ассертивности будет просьба говорить потише или отключить телефон. Или, допустим, друг просит вас в пятницу отвезти его в аэропорт. Если на это время вы уже с кем-то о чем то договорились, то проявление ассертивности будет отказ, даже если он вызовет негативную реакцию. Основная ее форма откровенность, только и всего. И это замечательно, ведь становится ясно, что развитие ассертивности может каждый, нужно только потренироваться. В книге мы будем говорить об ассертивности в контексте умения отказывать в просьбах, поскольку это наша основная задача. Однако в процессе прослушивания вы обнаружите, что этот единственный, но важнейший навык говорить нет, может послужить отправной точкой для развития ассертивности во всех сферах жизни. Ну и, конечно, Вы научитесь легко и непринужденно произносить это простое и прекрасное слово нет. Слово, которое может в буквальном смысле изменить вашу жизнь. Ассертивность против агрессивности. Ассертивность важно отличать от агрессивности. Их часто путают, но на самом деле это совершенно разные типы поведения. Здоровая ассертивность Исполнено уважение. Ассертивные люди всего лишь уверенно высказывают свое мнение. Агрессивность воинственна. Агрессивные общаются грубо, пренебрежительно и даже угрожающе. Вот несколько примеров того и другого поведения в различных ситуациях. Выражение несогласия. Ассертивность. Дослушать собеседника до конца, и затем высказать свое мнение. Агрессивность. Перебить собеседника и начать говорить свое. Групповое обсуждение. Ассертивность. Дать другим высказать идеи, а затем вежливо сообщить свое мнение по их поводу. Агрессивность. Стараться доминировать, перебивать других, опровергать их идеи, не считаясь с чувствами. Просьба соблюдать тишину в кинотеатре. Ассертивность. Попросить говорить потише, чтобы вы могли спокойно посмотреть фильм. Агрессивность. Потребовать вести себя тише и пригрозить расправой. Жалоба на неправильно приготовленный напиток в кофейне Starbucks. Ассертивность. Объяснить бариста суть проблемы. Например, слишком много шоколадного сиропа в макачино со льдом. И спокойно глядя ему в глаза, попросить переделать напиток. Агрессивность. Обругать бариста за ошибку и сверляя его взглядом, потребовать переделать напиток. Отказ в помощи. Ассертивность. Прямо сказать, что вы не можете помочь. Предложить обратиться к кому-нибудь другому агрессивность. Гаркнуть нет, отмахнуться от человека и или унизить его за то, что он просит о помощи. В общем, вы поняли. Агрессивность поведение зачастую импульсивное. Человек проявляет враждебность или черствость, о чем впоследствии часто сожалеет. Ассертивность, напротив, это спланированная и обдуманная деликатность способность четко выражать свою позицию, принимая в расчет чувства собеседника. Агрессивный человек громогласен, упрям и зациклен на себе. Ассертивный же спокоен, гибок в своих реакциях и внимателен к окружающим. Искусство тактичного нет. Эта книга не только о том, как отражать посягательства на наше время, Ведь это только полдела. Наша цель научиться говорить нет так, чтобы не испытывать чувство вины. И тут нам потребуется чуточку такта. Скажите, знакома ли вам такая картина? Вы в конец вымотаны, работы вагон, времени ни на что не хватает. Да вы и не можете ни за что взяться, потому что каждую минуту звонит телефон. К тому же постоянно заходят коллеги и просят помочь. В общем, сплошное расстройство и перегруз. И вот в такой момент вам заглядывает очередной коллега. Он хочет, чтобы вы что-то для него сделали, не подозревая, в каком состоянии вы находитесь. Что ж, его ждет сюрприз. Вы целый день говорили всем да, и вам это осточертело. Хуже того, Вы злитесь на себя за то, что постоянно беретесь за чужие дела, а ваши остаются не сделанными. И вот, войдя в кабинет, этот коллега говорит: "Можно вас попросить об одном одолжении?" Нахмурив брови и стиснув зубы, вы испепеляете его взглядом и рявкаете: "У меня сейчас нет времени. Не видите, что я занят?" Коллега широко распахнув глаза, Медленно пятится к выходу бормочет: "Ради бога, извините" и выскакивает за дверь. Вы наблюдаете, как он удаляется, и тут же чувствуете вину. В этом сценарии вы смогли сказать нет, успешно отклонили просьбу о помощи, но сделали это так, что вызвали обиду, недовольство и другие отрицательные эмоции, которые еще могут аукнуться. Мне стыдно но история это взята из моей жизни. В те времена, когда я еще был безотказным, мне частенько случалось перегружаться и выходить из себя. Я срывался и вымещал злость на всех, кому не посчастливилось застать меня в плохой момент, и всегда сожалел об этом. Эта книга подскажет вам более эффективный сценарий. К её концу вы будете знать все, что нужно чтобы отказывать вежливо и тактично, и что немаловажно, без чувства вины. Что вы узнаете из книги? Искусство говорить нет состоит из четырёх частей. Я считаю, что все они одинаково важны. В каждой рассматривается по одному аспекту умение устанавливать границы и говорить уверенное и спокойное нет. Книга составлена так, что материал каждой последующей части опирается на предыдущую, развивает и укрепляет заложенные в ней основы. Прослушав ее, вы решите для себя две важные проблемы. Во-первых, разберетесь в том, почему нам так трудно отказывать людям в просьбах. Во-вторых, научитесь делать это без чувства вины. И таким образом, что окружающие начнут больше уважать вас. А сейчас пробежимся по содержанию книги. Мы с вами приближаемся к концу первой части. В ней была заложена основа для понимания идей и стратегий, с которыми вы скоро познакомитесь. А также раскрыто понятие ассертивности и ее отличие от агрессивности. Тем самым я хотел подчеркнуть, что говорить нет нужно вежливо и с уважением. Еще я рассказал вам о своей былой безотказности и сделал это по двум причинам. Во-первых, хотел описать ту горечь, которую мне приносила привычка ставить чужие потребности выше собственных. Готов поспорить, эта горечь знакома вам. А во-вторых, Хотел показать, что как бы сложно вам ни было отказывать сегодня, вы сможете научиться говорить, уверенное нет. У меня получилось, значит, получится и у вас. Если мы хотим что-то в себе изменить, сначала нужно разобраться в истоках нашего поведения. Поэтому во второй части я исследую причины, по которым мы говорим да хотя прекрасно понимаем, что надо бы сказать, нет. Некоторые из них будут вам знакомы по личному опыту, другие нет. Однако, приглядевшись, вы обнаружите, что и они играют роль в вашей постоянной борьбе с неумением отказывать людям. Цель второй части пролить свет на скрытые и явные мотивы нашего поведения и тем самым проложить четкий маршрут к позитивным изменениям. В третьей части мы подробно рассмотрим конкретные способы отказывать людям, не испытывая чувства вины. Вы увидите, что практически все они интуитивно понятны. Помните, что зачастую самыми эффективными являются самые простые средства, и именно их Мы чаще всего упускаем из виду. Способы, описанные в третьей части, помогут говорить нет таким образом, чтобы сохранять доверие, уважение и не вызывать в людях враждебности. На мой взгляд, они оптимально справляются с задачей отказать, но так, чтобы в будущем просители по-прежнему испытывали к нам симпатию. При овладении любыми новыми навыками самое сложное научиться применять их на практике. То же относится и к умению говорить. Нет. В четвертой части я покажу вам, как использовать советы из третьей части. Вы научитесь применять их в повседневных ситуациях общения с самыми разными людьми: друзьями, родственниками, коллегами, начальством. И тому подобное. Как видите, нам многое нужно обсудить, но не беспокойтесь. Материал изложен очень емко, и в каждой главе я быстро перехожу к сути дела. В следующем разделе я подскажу вам, как получить от книги максимум пользы. Как получить максимум пользы от аудиокниги? Искусство говорить нет. Учебное пособие Возможно, звучит скучновато, но на самом деле это плюс. Ведь это значит, что материал проработан досконально. Ничто не оставлено в стороне. И каков бы ни был ваш уровень, вы обязательно найдете здесь что-то для себя. Более того, в книге очень легко ориентироваться. Если вам понадобится освежить в памяти те или иные понятия или стратегии, Достаточно взглянуть на оглавление. Материал расположен в логическом, интуитивно понятном порядке. Возможно, вам захочется прослушать книгу за один присест. Она короткая. Прослушивание не займет больше трех 4 часов. Но если вы намерены выжать из нее максимум пользы, то я рекомендую другой подход. Слушайте по порядку. И после каждой части берите небольшую паузу, чтобы обдумать, как соотносится с вашей жизнью то, о чем вы услышали. Например, во второй части под названием Почему нам так трудно говорить нет, мы поговорим о низкой самооценке и о том, как она подталкивает нас угождать людям. Прослушав, отложите книгу и подумайте: Есть ли у вас проблемы с самооценкой? Влияет ли она на ваши отношения с окружающими? Как именно мешает вам удовлетворять свои потребности? Такие размышления служат своего рода мысленными примечаниями, которые делают материал близким вашему опыту, а значит, еще более полезным. Когда вы будете слушать третью часть, 10 способов сказать нет, не чувствуя себя мерзавцем. Старайтесь сразу применять рекомендации на практике. Испробуйте каждый способ и понаблюдайте за эффектом. Как отреагировал проситель? Как изменилось его мнение о вас? Также оцените, насколько хорошо каждый способ помогает вам вновь обрести контроль над своим временем. Такое прослушивание называется активным и позволяет взять из материала книги все самое ценное. Перемены к лучшему начинаются сегодня. Прежде чем мы перейдем ко второй части, я попрошу вас кое-что для меня сделать. Это совсем просто, но крайне важно для всех, кто рассчитывает получить от моей книги максимум пользы. А попрошу я вас вот о чём. Пожалуйста, пообещайте мне, что будете применять мои советы на практике. Всегда есть соблазн прослушать книгу и забыть о ней, так ничего и не сделав. Пожалуйста, не поступайте так. Прослушивание и получение знаний только одна часть формулы успеха. Вторая и, едва ли не самое важное применение полученных знаний. Только в этом случае Привычки меняются, и жизнь начинает приносить больше радости. Если вы готовы дать обещание, тогда начнем.